672. Каждая ступень духовного восхождения сопровождается плачем, переживаниями и сетваниями неподготовленных сознаний, но радостью те, кто восходит, осознав свое место в эволюционном потоке.